Глава 6. До въезда в город я неслась, нарушая все скоростные режимы и частенько проскакивая на красный свет. В открытое окно врывались потоки прохладного воздуха, в ушах свистел ветер. Я смогла немного прийти в себя от только что пережитого, но у меня в голове по-прежнему не укладывалась мысль, что Юра мёртв. Нет, не мёртв, убит, жестоко и безжалостно убит. И сделали это люди. которые сопровождали Людмилу из рандеву до загородного дома Демьянова. Не нужно обладать особыми талантами сыщика, чтобы сложить эти два факта и сделать один вывод. Люду убили и инсценировали ее самоубийство, а теперь убрали случайного свидетеля. Ведь Юра ясно сказал, что искали его. Вот только как эти люди вычислили, что Юра их видел? Ведь, насколько я знаю, он не давал показаний в милиции. И единственным человеком, который знал о любознательности сторожа, была я. А я и вот тут я чуть не стукнула себя по лбу. А я разболтала всё Демьянову. Оказавшись дома, я первым делом заварила себе чашку крепкого кофе, который купила по дороге, и уютно устроилась за столом. Глотая обжигающий напиток, я устало разглядывала серебряную зажигалку, которая лежала передо мной. Эта вещь принадлежала Демьянову. Как она оказалась в кармане Людмилы за несколько часов до убийства? Ответ напрашивался сам собой. Девушка виделась бывшим мужем. Об этом свидетельствуют и слова Алисы. Но ведь Демьянов не может быть убийцей. Во-первых, нет мотива. Ну зачем ему убивать свою бывшую жену? Они не виделись несколько лет. Их уже ничто не связывало. Во-вторых, если бы Демьянов был убийцей, то он никогда не позволил инсценировать самоубийство бывшей жены в собственном загородном доме. Это полный бред. Если бы тело Люды было найдено в любом другом месте, то никто и никогда не вышел бы на нотариуса. Он же открыто подставлял себя этим поступком. Нет, Демьянов не дурак. И, наконец, в-третьих, Юра узнал бы его. Но ведь сторож сказал, что ему была знакома только девушка. Значит, нужно искать эту особу и человека со странным именем Винт. Неожиданно сотовый в моей сумочке ожил и мелодично запеликал. На дисплее высветились незнакомые цифры. Странно, кто бы это мог быть, подумала я и нажала на кнопку приёма. Да? Это Таня, я не ошибся? донёсся до меня мужской голос. Вы не ошиблись. А с кем я разговариваю? Это Дима. Я уже хотела спросить, какой Дима, но тут же вспомнила. Ах, Дима. Знакомые люди, пояснил голос на том конце провода. Да, да, я вас помню. У нас не получилось встретиться. Ну да, Форс-мажор, оправдывался мой собеседник. Может, повторим попытку? Конечно. Давайте сегодня. Я посмотрела на часы, начало 11. -го. Простите, сегодня никак не получится. Давайте завтра в районе 10 часов. Вам удобно? Удобно. Где? У памятника на центральной площади. Отлично. Тогда до встречи, пропела я в трубку и отключилась. Я снова посмотрела на часы. Времени было совсем немного. А встреча Вероники и таинственных шантажистов должна была состояться в 12 на заброшенной загородной стройке. Что же это за странные истории и какой она имеет отношение к моему расследованию? Интуиция подсказывала мне что-то самое прямое. Я достала из сумочки фотографию Люды, блондинка в красном сарафане. Блондинка в красном под окнами Вероники. Что-то в этом определённо есть. А что, если? Мне тут же оборвала я саму себя. Нет, нет, ещё раз нет. Люда не может быть жива. Я просто в это не верю. Кого тогда похоронили? Может, явление Людмилы просто маскарад? Ведь самоубийство госпожи Соболевой тоже было не настоящим. Я допила кофе и покинула дом. Заброшенная стройка, на которую лежал мой путь, располагалась на 10-м километре по трассе Тарасов-Южные дали. Я долго кружила по пустынному шоссе, чертыхая и поглядывая на часы. пока не сообразила, что заброшенная стройка это два этажа бетонных перекрытий и горы красного кирпича, мимо которых я уже проезжала как минимум раз 5. Кто и зачем решил возводить дом в месте, где до города 10 км и примерно столько же до ближайшего населённого пункта, лично для меня было загадкой. Впрочем, если учесть те цели, с которыми я сюда явилась, место было выбрано идеально. Стройка находилась в самом центре лесополосы. Так что я могла надежно спрятать свою машину под густой сенью листвы. Огромоздившиеся повсюду кучи песка и кирпичей могли послужить не менее надежным укрытием для меня самой. Я свернула с трассы, а затем съехала вниз. Мотор девятки фыркал, колеса натыкались на невидимые преграды. Я заглушила мотор и погасила в салоне свет. Меня окружала кромешная темнота и тишина. На несколько километров в округе никого, только заброшенная стройка. Я вдруг почувствовала себя крайне неуютно. В голову полезли всякие дурацкие мысли. «Интересно, здесь поблизости есть кладбище?» Неожиданно тишину нарушила отдаленный рог от работающего мотора. По пустынной трассе из города ехала машина. Я глянула на часы. 23.50. Самое время. Я схватила с заднего сидения сумочку и проверила, на месте ли пистолет. И только убедившись, что Макаров в порядке, решилась покинуть салон. Как только дверца за мной захлопнулась, я была вынуждена тут же присесть на корточки. Мимо меня прошуршали колёса чёрного Лексуса. Я услышала, как ветки густых кустарников скользят по новеньким покрышкам и царапают краску. Машина проехала чуть дальше меня и остановилась на пустыре. Мотор заглох, фары погасли, и из салона выбралась девушка. Я сразу узнала Веронику. Девушка оставила дверцу со стороны водительского сиденья открытой и принялась расхаживать по пустырю. Затем она остановилась и достала что-то из кармана. На секунду в темноте вспыхнул огонёк и тут же погас. Вероника закурила. Ну и куда подевали шантажисты? Почему они опаздывают? А может быть, никаких шантажистов нет? Просто всё это чья-то дурацкая шутка, подумала я. И тут всё началось. На противоположной стороне стройки включились фары машины. Их дальний свет наскось прорезал темноту блочного пространства и рассеивался у лесополосы. Как раз рядом со мной. Что за чертовщина? Когда успела подъехать эта машина? Я ведь не слышала шума мотора. Может, она здесь давно? Я бесшумно тенью метнулась из своего укрытия и присела на корточки за ближайшей кучей кирпичей. Мне было отлично видно, как Вероника остановилась на середине пустыря. Она не решалась отойти от Лексуса и касаясь рукой капота, напряжённо всматривалась вперёд, туда, где свет от фар был почти белым. Я тоже стала смотреть в том направлении. И чем дольше я всматривалась, тем отчетливее видела девушку в платье с широким подолом и с распущенными по плечам волосами. Через несколько мгновений девушка начала медленно приближаться навстречу Веронике. Я, как заворожённая, следила за ней. Это была та самая блондинка в красном платье, которую я уже видела под окнами Вероники. Но, как и в тот раз, лица её было не различить, уж слишком ярким был свет фар. Вероника тоже узнала девушку. Из её горла вырвался лёгкий вздох. Она прижала руки к губам, чтобы не закричать, и так и осталась стоять. Блондинка в красном не дошла до Вероники 20 шагов и остановилась. Привет, подружка, произнесла она. Вот мы и встретились. Вероника молчала, но даже в неясном свете я видела, что она белая, как полотно, и еле держится на ногах. Ты думала, я так просто от тебя отстану? Ну ведь ты умерла, повесилась. Вероника говорила почти шёпотом, и мне приходилось напрягать слух, чтобы различить её слова. Ха, думала, что навсегда от меня отделалась. Что я тебе сделала? Зачем ты меня мучаешь? Зачем ты вернулась? Задолго. Я же говорила тебе, что за молчание надо платить. И даже молчание покойника стоит денег. Ведь я знаю твою маленькую тайну и могу её рассказать Семёну. Ну как? Что как? Ты же умерла. Хватит нести чушь. Ты принесла деньги. Я не смогла собрать всю сумму, здесь только половина. Прошу, забери их и оставь меня в покое. Мне уже всё равно, живая ты или мёртвая. Только не звони больше мне и не оставляй эти записки в почтовом ящике. Я тебя умоляю. Последнюю фразу Вероника почти выкрикнула. Мы так не договаривались. Что значит только половина? Спроси деньги у мужа, он же у тебя богатый. За другого ты бы просто замуж не пошла, не правда ли? Прекрати меня мучить. Вероника схватилась за капот машины. Не окажись в эту минуту под её рукой опоры, она бы наверняка упала. Давай деньги. Вероника рыдала уже в голос. Я потихонечку отделилась от горы красных кирпичей, за которой пряталась всё это время, и бесшумно стала продвигаться среди развалин. Я шла почти не дыша, боясь, что одно неверное движение и моё присутствие обнаружат. Но ничего страшного не произошло. Никем не замеченная, я отдалилась от стройки и ступила в лесополосу. Как только я оказалась под густой тенью деревьев, то бросилась бежать. Царапая в кровь руки и то и дело цепляясь одеждой за колючие ветки, я обогнала стройку и остановилась. Теперь мне совсем не были слышны голоса девушек. Но сквозь ветки я различала свет включённых фар и две женские фигуры. Теперь я видела ещё и другое машину, на которой приехала блондинка в красном. Белый опель был припаркован у самой лесополосы. Дверцы его были открыты, а неподалёку маячила какая-то фигура в капюшоне. Немного присмотревшись, я смогла понять, что это молодой человек. Он тоже предпочитал издалека наблюдать за всем происходящим. Он курил и терпеливо ждал окончания спектакля. Ага, значит, у девушки с того света имеются не только вполне человеческие запросы, типа денег побольше, но ещё и личный водитель. И слышно, наступая по мягкой траве, я подобралась поближе к опелю. Дальнейшее было делом случая, а вернее, результатом моего любопытства. Просто я отчётливо понимала, что у меня ноль шансов выследить загадочную парочку, поскольку моя машина припаркована на другой стороне стройки. Бежать за ней через лесополосу, заводить мотор и ехать следом за опелем было не таким уж и несуществимым делом. Но вот сделать всё это и остаться незамеченной задача невыполнимая. И потому я решила заняться простой и банальной проверкой документов. Убедившись, что парень в капюшоне увлечённо следит за разговором Ведения и Вероники, я на четверень как добралась до услужливо распахнутой машины и юркнула в салон. Работа частного детектива многому меня научила, и подобный маленький досмотр я могла произвести в мгновение ока. Но едва я открыла бардачок и схватила документы, как заметила, что блондинка в красном возвращается, а с ней и её приятель. Вряд ли парочка придёт в восторг, обнаружив в своей машине меня. Времени на размышления не оставалось, и хотя путешествие в чужой машине не входило в мои планы, я в два счёта оказалась на заднем сиденье. Только успела пригнуться, как шантажисты сели в машину. Дверцы захлопнулись и заурчал мотор. "Нет, ты только подумай, какая упрямая", услышала я звонкий голос девушки в красном. "Никак мне желать расставаться с денежками. Там что не всё?" просил парень. Только половина. Может, остановиться на этом? Она и так уже на грани нервного срыва. Робко предложил спутник блондинки и зашёлся в кашле. Ты что, с ума сошёл? Такое выгодное дело и бросить на полпути? Машина чуть накренилась, подскочила на кочке. Я больно обо что-то стукнулась головой и закусила губу, чтобы не ойкнуть. Если мы всю дорогу так будем ехать, то я не выдержу. Но дальше дорога пошла ровная. Очевидно, мы просто выезжали на трассу. Так что особых претензий к водителю у меня до конца пути не возникло. Нет уж, продолжала блондинка. Я от своего так просто не отступлю. Тем более ещё немного, и она вообще все свои сбережения выгребет. Ещё немного. <кười> <кười> и у неё случится разрыв сердца, заметил парень. Брось, Вероника, крепкий орешек. Пережить встречу со своей покойной подругой и ограничиться рыданием и лёгким шоком. У нее стальные нервы. — У тебя тоже. — Еще пожалей ее! — неожиданно выкрикнула блондинка. Ее явно разозлило замечание спутника. — Между прочим, она тоже не ангел, иначе бы не стала иметь никаких дел с Демьяновым. Я затаила дыхание, услышав знакомое имя. — Так значит, вот в чем дело. У Вероники были какие-то дела с бывшим мужем Людмилы. Этим теперь и шантажируют девушку. — Ты права, но прости меня, просто вырвалась. начало оправдываться парень. Уже забыла, небрежно бросила девушка и отвернулась к окну. И как тебе угаразд дело так простыть. Оставшийся путь мы проделали молча. Машина плавно неслась по пустынным ночным улицам. Меня начало укачивать, глаза стали слипаться. Куда мы вообще едем? устала думала я. Боясь пошевелиться, я даже не имела возможности посмотреть, который час. Наверняка уже давно за полночь. И как я потом смогу добраться до дома? Вряд ли удастся поймать попутку в такое позднее время. Машина остановилась резко. Меня качнуло, и я в очередной раз стукнулась обо что-то головой. Сон тут же улетучился. Приехали, прогнусавил молодой человек. Ты оставишь машину здесь? вяло спросила девушка в красном. Очевидно, не меня одну клонило в сон. Всё равно завтра полно дел, и придётся рано выезжать из города. Я вжалась в пол и сидела так, не смея дышать. Я только слышала, как парочка выбралась из машины, дверцы захлопнулись, тоненько взвизгнула сигнализация, затем послышались удаляющиеся шаги. Я моментально оторвалась от пола. Мне хватило 2 секунд, чтобы заглянуть в бардачок и убедиться, что все документы предусмотрительный владелец Opel забрали. Вот чёрт, прошипела я сквозь зубы. Выбравшись из машины, я пошла в подъезд, в котором скрылась парочка. Закрылись двери лифта, и кабинка медленно поползла вверх. Я стала в ожидании смотреть на табло. Второй, третий, четвёртый. Последней загорелась кнопка с цифрой 8. Значит, их квартира на восьмом. Я удовлетворённо вздохнула и, приняв решение вернуться сюда завтра, покинула многоэтажку. Через полчаса я оказалась у себя дома. Я вошла в прихожую, не зажигая света, разулась. И идти в ванну разогревать ужин совсем не хотелось. Я до того устала, что была лень даже переодеться в домашний халат. И я рухнула на диван прямо в джинсах и майке и почти сразу провалилась в сон.